субстанции и самыми субстанциями и не знают, каким образом вещи производятся. Отсюда выходит, что в виде начала у естественных вещей они ложно приписывают его и субстанции. Ибо тот, кто не знает истинных причин вещей, всё смешивает и без всякого сопротивления со стороны своего ума. воображает, что деревья могут говорить так же, как люди, что люди могут образовываться из камней точно так же, как они образуются из семени, и что всякая форма может изменяться в какую угодно другую. Точно так же и тот, кто смешивает божественную природу с человеческой, легко приписывает Богу человеческие аффекты, особенно пока ему неизвестно, что, Каким образом эти эффекты возникают в душе? Напротив, если бы люди обращали внимание на природу субстанции, то у них не осталось бы никакого сомнения в истинности теоремы седьмой. Мало того, эта теорема стала бы для всех аксиомой и стояла бы в числе общепризнанных истин. И тогда под субстанцией понимали бы то, что существует само в себе и представляется само через себя, то есть то познание, чего не требует познание другой вещи. А под модификацией понимали бы то, что существует в другом и представление чего образуется из представления о той вещи, в которой они существуют. Поэтому мы можем иметь верные идеи и о несуществующих модификациях. Ибо хотя вне ума они в действительности и не существуют, однако их сущность таким образом заключается в чем-либо другом, что они могут быть представляемы через это другое. Истинные же субстанции вне ума заключаются только в них самих, это потому что они представляются сами через себя. Таким образом, если кто-то скажет, что он имеет ясную и отчётливую, то есть истинную идею о субстанции, но тем не менее сомневается, существует ли таковая субстанция, то это будет право то же самое, как если бы он скажет, что имеет истинную идею, но сомневается, однако не ложная ли она, как это ясно всякому, кто достаточно вдумается в это. Точно так же, если кто-то этим утверждает, что субстанция сотворена, то вместе с этим он утверждает, что ложная идея сделалась истинной, а бессмысленнее этого, конечно, ничего нельзя себе и представить. И так должно признать, что существование субстанции, так же как и ее сущность, здесь есть вечная истина. Отсюда мы можем иным путем прийти к тому заключению, что субстанция одной и той же природы существует только одна. И я счел не лишним показать здесь это. Чтобы сделать это в порядке, должно заметить, первое. Что правильное определение какой-либо вещи не заключает в себе и не выражает ничего, кроме природы определяемой вещи. Отсюда следует второе, что никакое определение не заключает в себе и не выражает какого-либо определённого числа отдельных вещей, так как оно выражает единственно только природу определяемой вещи. Так, например, определение треугольника выражает только природу треугольника, а не какое-либо определённое число треугольников. Должно заметить третье, что для каждой существующей вещи необходимо есть какая-либо определённая причина, по которой она существует. Наконец, нужно заметить четвёртое: Что эта причина, в силу которой какая-либо вещь существует или должна заключаться в самой природе и определении существующей вещи, именно в силе того, что существование присуще её природе, или же должен находиться вне её? Из этих положений следует, что если в природе существует какое-либо определённое число отдельных вещей,